В комнате выключили свет, и гадалка зажгла свечу на столе. Мужики мирно посапывали, а Люба, перетасовав колоду, попросила Юрку снять. После того, как Мудрецкий сдвинул стопку карт, он почувствовал свою непосредственную причастность к происходящему. Ему даже показалось, что это незатейливое движение, раз и навсегда предопределила его дальнейшую судьбу. Люба медленно выложила на стол несколько карт рубашкой вверх и попросила открыть любую. Брови гадалки взметнулись вверх, но она не произнесла ни слова. Колода стала медленно накрывать весь стол, а Люба все молчала. «Ну, чего там видно?» не вытерпел Юра. — Ждет тебя дорога. — Ну вот, — обиделся он, — дорога, казенный дом, кровь и слезы, долгая разлука, да? Она не заметила его пренебрежительного тона. — Очень скоро твоя жизнь изменится. — У меня будет много денег. Свеча колыхнулась от сильного выдоха, но не погасла. — Денег? «Не вижу. Ждет тяжелая работа на новом месте. Неужели придется ехать в Петербург? Зачем? Заниматься наукой. Она посмотрела на карты. Ты работаешь со смертельно опасными вещами? Нет, это исключено. Тогда твой путь не в Питер. Это что, из-за того мужика?» которого мечами вот тут затыкали мой проглос неблагоприятный он посочал пальцем по карте слишком много совпадений ну и что дальше на новом месте ждут тебя трое младших и трое старших и все они опытни тебя ты сможешь пройти весь путь она посмотрела на колоду сверху вниз Если сумеешь найти баланс между младшими и старшими. А что это за старшие и младшие? Карты не говорят этого. Если тебя будет мучить тоска, но ты не должен дать ей загрызть тебя. Находясь вдалеке от близких, ты будешь страдать. Можешь пить водку, но должен знать меру, иначе заболеешь. «Алкашом стану, что ли?» «Да». «И это все?» «Все?» Люба молчала, он тоже. «Дай мне руку». У гадалки оказались теплые мягкие пальцы. Она закрыла глаза. «У тебя влажна ладонь. Ты взволнован?» «Наверное». Она неожиданно сильно сжала ему руку. Он едва не вскрикнул от боли. «Зачем?» Гадалка открыла глаза. Весть придет к тебе завтра, ближе к ночи. Неожиданно свет в комнатке включился. У выключателя стоял Сухарев. Юрик, когда эта самая весть придет, трахни бабу, все пройдет. Мужики заржали, выясняться, никто не спал, и все, развесив уши, слушали любкину чушь. Поверь мне, старому зэку. Мудрецкий поболтал флягой в воздухе и швырнул ее на топчан. Не сговариваясь, четверо молодых мужиков смотрели на пустую посудину, и в глазах такая тоска, такая тоска. — Что делать будем? — кисло спросил у остальных валетов. Мудрецкий пошарил по карманам и вытащил немного деньжат. — Вот деньги, надо бы сходить, чего-нибудь найти в поселке, сейчас полно выпивки. — Да к кому не зайди, за стол затащат, — вспомнил Резинкин собственное похождение по примерно такому же поселку, в котором вырос. — Быстро не обернемся. — А надо быстро. Вот давай возьми Простакова и вдвоем идите. Найдите чего-нибудь. Вам час туда, час обратно. — Да вы что! — воскликнул Варетов. Товарищ лейтенант, по сугром-то как же часто? — Это час мы летом ходим, а сейчас, зимой, они только к завтрашнему вечеру вернутся. Ситуация была не из легких. Хотелось пить. Во-первых, потому что праздник а во-вторых, потому что организм требовал, и необходимо что-то предпринять. А что предпринять, когда у тебя полный парк вездеходов? В степи, в новогоднюю ночь, никто у тебя прав спрашивать не будет. Усевшись в бэмпуху Резинкин с Простаковым врубили дальний свет и ломанули в ночь за спиртягой. Фрол, стоя около открытых ворот, Провожал их, махая шапкой, и слезы, тающие снежинки, катились у него по лицу. Вернувшись в кунг, он спросил у старшего по званию, через сколько тот надеется получить в свои руки горючее для организма. Мудрецкий высказал мысль, что вполне хватит и одного часа, после чего отключился на лежаке. А летов остался один смотреть на огонь, ожидая, когда поднесут. Хозяйка дома включила музыкальный центр и предложила танцы. Холодец, хватаясь за собственную спину, которую за время сказки ему лихо накатали, повалился на диван и, обняв супругу, сообщил, что из него сейчас не выйдет даже очень хренового танцора. Жена погладила его по голове и сказала, что в жизни танцы не главные. Стоило Хряков, не думая ничего такого, пригласил в пару к себе жену Евздрихина. Сашенька с удовольствием согласилась, и они начали медленно переминаться в комнате. Делая неловкие движения, Петр Валерьевич сотрясал люстру, что придавало празднеству Некий колорит. Поглядев на жену, стойла Хрякова, Евздрихин должен был ответить тем же, пригласив Веру на танец, но он не мог удержаться и взял за руку Лизочку. Когда они вышли следом за стойло Хряковым и его партнершей на небольшой пятачок, то места в комнате не осталось. «Будь еще здесь и третья пара, Она бы имела все шансы быть загнанной в угол и растоптанной двумя слонами, стоила Хряковым и Лизочкой.